Евгений Пермяк «Белая бабочка». Там, где кончается синий лес и начинается золотая степь, старая тушканиха вырастила пушистого сына. Выучила она его чему могла и стала напутствовать в молодую жизнь. «Осторожнее будь, Тушкан, в молодой жизни, в оба гляди, не всякому зверю верь, с умом невесту выбирай, работящую». «Ладно, — говорит Тушкан, — в оба буду, буду глядеть, с умом эту невесту выбирать». Стал Тушкан свою молодую жизнь начинать невесту подыскивать. Белочку увидел. «Да чего же у него хвост хорош?» Так развивается. Одна беда, не в норке живет, а в высоком дубле тереме не достанешь. Ежову дочку приглядел, в норке живет. до да колюча. А у крота Кротовича тоже хороши. И шубки мягкие, лапки копки, и сами ловки. Всем кротовы лепы кротовочки. Да малость под слепым, да, глаза малы, днем плохо видит. Не искал бы ты, Тушкан Пушканович, худо добра, говорит серая сова. Не по одежке бы невесту искал, а по работе бы выбирал, а тот ей. Да нет, сова, Савинишна, я не хочу жить, как все. Невеста моя должна быть на особицу. Уж очень у меня мех пушистый. Только он сказал это, как видит, над ним белая бабочка вьется. Складненькая, маленькая, аккуратненькая. Так порхает, такие узоры своим полетом выпархивает. Загляденье, диву дался тушка «Кто ты такая прекрасная белая бабочка? Чья?» «Да ничья пока». В невестах порхаю, жениха в хорошей шубке подыскиваю. Говорит так белая бабочка, сама белой гладью шьет, воздушный вензеля вышивает, глаз с нее не сводит Тушкан. У меня шубка хорошая, говорит он, пушистая, не зря меня Пушкановичем величает. Выходи за меня замуж, белая бабочка. Ну что ж, отвечает она, пойду, если работать не заставишь. Тут вспомнил Тушкан материн наказ и спрашивает, А что ж ты есть-то будешь, Коль работать не станешь? Ой, а я вместо завтрака Цветы нюхаю, Солнечным лучом обедаю, Алой зарей ужинаю. Это хорошо. А где ты жить будешь? Я бабочка складненькая, Маленькая. Много ли мне места надо? В твою мягкую шуку забьюсь, Шорски спрячусь, куда ты туда, И я всегда при тебе. Лучше «И не придумаешь», — говорит Тушкан. «Очень даже удобно, селись в моей шубке». Поселил Тушкан белую бабочку в своей шорстке. Куда он, туда и она. Ему хорошо, а ей того лучше. Живет белая бабочка в тепле, в светле, в мягкости. Одна только Тушкана непонятно. Как можно вместо завтрака цветы нюхать, солнечным лучом обедать, ялой и ужинать? А спрашивать не стал. «Значит, порода такая благородная». Решил он про себя, пушистый этот, этот зверек. Прошло сколько-то времени. Вдруг у Тушкана шерстка редеть начала. Чего бы это, дорогая белая бабочка? А та ему ласковым голосочком отвечает. Не иначе, Тушканчик-Пушканчик, твоя старая шерстка линяет и новая подрастает. Поверил Тушкан Белой бабочки А шерсти днем ото дня все меньше и меньше, Совсем поредел мех, Пересчитать волоски можно. Не на шутку закручнился Тушкан Пушканович, Уж не болезнь какая приключилась со мной, Дорогая Белая Бабочка. Да что ты, да что ты, успокаивает она его, А сама к заячьей шубке приглядывается, С молодым брудуком веселый разговор заводит, О здоровье у старого бурсука спрашивает. «Весь лес знает, какая беда приключилась с Тушканом Пушкановичем, только ему невдомек. Белки, ежовки в глаза над глысевшим Тушканом смеются, под слеповатые кротовочки, и те видят обман белой бабочки, а Тушкан и ухом не ведет. Прознала и старая мать». «Что неладное сыном творится!» Прибежала к нему, и чуть от разрыва сердца не померла. «Сыночек мой!» — завопила Тушканика. «Кто это тебя до ниточки, до шерстиночки обобрал? Ты же совсем голый! Кому ты теперь такой нужен?» «Это верно!» — сказала белая бабочка, доедая последний волосок Тушкана Пушкановича. «Тут мне больше нечем лакомиться. Пора в другой мех переселяться». Сказала так, захихикала, вспорхнула и полетела в борсучий лес. Сразу узнала Тушканиха по хитрому путанному полету, белой бабочки, вредную моль. Узнала и залилась горькими слезами, оплакивая голову сына. Да не горюй ты, не горюй Тушканиха, утешает ее серая сова. У него шуба не купленная, а живая, своя, вырастет шерсть не да уж гуще будет. Так и случилось. Продрожал голышом всю зиму тушкан в материнской норе, а по весне оброс пушистый шерстью. Заново бедняга горыш решил жизнь начинать: с умом, друзей выбирать, по работе ценить лесных жителей.